От нашего состава к тому хлынули женщины и дети. В Атаге сахалинских пацанов я заметил своего сына. Он нес пучок сушеных корюшек. Не знаю, ловят ли и сушат ли корюшков во Вьетнаме, как на Тихьянских русских берегах, но южане приняли этот дар хорошо. Светлые, рыжие, каштановые, черные головы. Ребята обменивались значками, какими-то безделушками, которые важны и ценны в их возрасте. Как они понимали друг друга, непостижимо, но понимали. Трубно прогудел электровоз, и поезд тронулся. Он спешил. В следующее лето меня перевели на юг острова. Вновь передо мной распахнулись места, к которым давно привык. Когда отбушевал последний осенний тайфун, и после него вскоре выпал снег, и с каждым днем становилось все холодней, у морского берега зашуршала шуга, а речки и лагуны накрыло литком. В это время из магазинов различных контор и даже запкома партии быстро испарялись канцелярские скрепки. Они становились дефицитными. Верный признак того — что приближается зимняя рыбалка. Ими запасали все рыболовы, и жаль, что тот, кто первым разогнул скрепку и на один конец ее наколол рыбу, а второй навесил на бечевку, остался неизвестным и на свое изобретение не получит патент. Наконец с давним товарищем мы добрались до лагуны. Низкий заснеженный берег, от него светится, искрится ледяное пространство. Лед пока не толстый, но крепковатый, благодаря тому, что вода в лагуне меньше, чем в море солености, а приснена она впадающими речушками. Почти озерный лед и местами до того прозрачный, что вроде его совсем нет. И мы каким-то чудом стоим на воде, и почти под нашими валенками с галушами... Чуть-чуть шевелятся водоросли. Товарищ коловоротом, местные рыболовы этот инструмент называют буром, просверлил лунку, рядом другую, достали из рюкзака удочки с короткими удилищами. — Что-то рыбы не видно, — сказал я. И вдруг у макушек водорослей взблеснула боками стайка корюшек. Одну товарищ вытащил себе под ноги. Нет, это не такая, какую доводилось ловить спирсов. Это песчанка, малородка, по величине немногим больше кильки. Ее редко кто вялит, суховато, только на жареху. Но суть не в этом, а в том, что начался подледный лов. Вокруг нас уже были десятки рыболовов, и, как всегда, кому везло, кому нет. Соседи справа нанизывали на крючки кусочки наваги и налима. Мужик впереди пробовал ловить на морского червя. Старичок слева предлагал рыбе куриный белок. И парень, толстый, медлительно верзила, насмешливо спросил у него. — Батя, а на тараканов не пробовал? Товарищ спохватился. — О, у меня же для неё он полез в рюкзак. Знакомый кореец сдал и заверил, что если сегодня у рыбы неразгрузочный день, то вся наша будет. Товарищ вынул шматок свежего, еще теплого сала. Нарезанное на мелкие кусочки и опущенное под лед на крючках-заглотышах, оно, вероятно, своим запахом поманило к себе малорудку. Мы с товарищем за раз вытаскивали по три-четыре корюшки серебрячуюся гирлянду. Возле нас скапливались люди. Лед начал потрескивать. Я подумал, неужели считают, что под нами вся рыба? Так сами окажемся у неё Появился и парень верзила. Он, наверное, с минуту приоткрывал толстоватые губы, но ни слова не произнес, и вдруг просверлил лунку в полуметре от нас. Однако ничего не изменилось. Мы вытягивали гирлянду за гирляндой, а он выудил лишь одну рыбку. — На что вы ловите, а? — недоуменно спросил он. — На свинью, мой товарищ. — На какую еще свинью? — А вот купи поросёнка, воспитай, а после на тёпленькое сальце. — Да вы что, смеётесь? — Держи, если не веришь. Мой товарищ суму парню горстку кусочков сала. — И прошу, иди в другое место. Ты килограммов сто двадцать тянешь. Лёд здесь тех нас может и не выдержать. «Га — Га-га-га-га, довольно загоготал верзила. Не 120, а 132, 600 граммов, а с полной амуницией за 150 кг. Га-га-га-га. Мой товарищ раздал рыболовам все сало, и мы пошли к автобусной остановке. Когда подъезжали к городу, он сказал, «Ты рыбу-то мою забери». И тут я вспомнил о парадоксальности его натуры. С детства, заядлый рыболов, он не ел рыбу ни дома, ни в столовой, ни в гостях, нигде и никогда. Но почему, мой товарищ сам не знал, а когда не знаешь что объяснить невозможно. И потому, если жена говорила ему «привези, но немного», а улов оказывался большим, он начинал избавляться от него по пути домой давал и встретившимся знакомым, и какой-нибудь старушке, и в подъезде соседям. «Ничего себе!» — сказал я. «За три года, что я был на севере, ты так и не научился есть рыбу. Ну, хоть корюшку с вяленую с пивом. не мне нравится с сухариками. Да, с тобой выгодно ездить на рыбалку». Настоящая зима для рыболова-подлюдника наступает тогда, когда установится ледяной припай. Припай — это толстый лед, одним краем примерший к берегу, а второй по час и в ясную погоду не видно. Белое поле ушло за горизонт. Мужчины и мальчишки из поселка уже попробовали по нему ходить, и первые приехавшие горожане побрели гуськом по свежим следам. Образовалась тропа. А вон вторая и третья. Они, как все тропы, в лесу ли, на равнине, извилисты. То отклоняется от нагромождения синеватых торосов, припорошенных снежком, то пересекает совершенно ровное, словно каток, пространство, то тянутся вдоль трещин, в глубине которых глухо всхрипывает вода, перескакивают через них. Но сколько еще бродить? Быть может, как раз в этом месте под белым панцирем вертится косяк корюшки. И вот уже сверлят лунки. Бур вгрызается в лед почти до рукоятки, на последнем витке оседает с легкостью, как бы готовый уйти вглубь безвозвратно. Выдернутый из лунки, он выплескивает под ноги воду, а в морозном воздухе вдруг пахнуло свежим огурцом. Значит, кто-то успел поймать зубатку. Ее прогонистую, сильную, крупную, иная, туго налетая икрой, величиной селедку, приноровилась ловить на химию, крохотные кусочки поролона. Они на крючках и желтые, и синие, и зеленые, и голубые, и белые. Разноцветная, словно радуга, гирлянда повисает там подо льдом, и корюшка хватает эти кусочки. За что она их принимает? Неужели за икру других рыб? Возможно. Говорят, что способ ловли зубатки на такую же наживу островитяне переняли у соседей приморцев. И правильно, изобретение оригинально Есть рыболовы, которые уходят слишком далеко, они обычно надеются на большую удачу. И тянутся их следы среди зубчатых, холодно мерцающих вздутий, через разломы, прикрытые ненадежным литком. Берег уже километров в трех, а то и в четырех, а их все несет куда-то. Полетит снежок, и мутно размазанно виднеются сопки, а поселковые дома под ними вовсе исчезают. Если же внезапно обрушится снежный заряд, то суша пропадает совершенно. Лишь зная, что она в той стороне, кое-кто возвращается, ведь неизвестно, вскоре окончится снеговерть или разгуляется надолго. Один знакомый рассказывал, «Люди пошли, а я думаю, с чего с пятью штуками вертаться? Хотя по опыту давно усек, в непогоду она плохо берет, а тут клюнула, Да сразу две вытащил, потом еще, в общем, подловил с десяток, а пурга все сильнее, пора кончать. Смотал удочки рюкзак на плечо и пошел. Сперва следы были, а после с нежными языками так и тянет по льду, все заметает, до да сверху наискось, с подхлестом валит. Ну, иду, значит, иду напрямик и думаю, что берег где-то близко. Ветер как бы из-за выступа сопки по шальному вырывается. Голову нагнул, глаза то и дело протираю. Быстрее бы на дорогу выбраться и застать бы автобус. И вдруг чернота какая-то, а я над ней уже ногу занес и чуть не шагнул в нее. Веришь, в мгновение понял, что я на краю припая, И меня прошиб такой холодный пот, вспоминать жутко.